Запись 175. Анкета Фиры. Имя: Есфири Семеновна Кац. Дата рождения: 01.01.149. Любимое животное: мышь. Любимое время года: осень. Любимая еда: крабовый салат. Любимый праздник: все люблю. Домашнее животное: кошка Брыська. Кем будешь, когда вырастешь: космическим солдатом. Лучший друг: Боря. Лучшая подруга: Валя. Симпатия. Секрет.